Глава шестнадцатая Нельзя же это так оставить. Как жаль, что эту оговорку врача я только сейчас вспомнила. А с другой стороны, что я могла сейчас делать? Сама же бежала как можно дальше от столицы, где меня разыскивала вся полиция города. А теперь что? Попытаться сунуться в ту же клинику и спросить у доктора, «Простите, я не совсем поняла, что вы тогда имели в виду. Не могли бы вы пояснить?» Как-то это даже для меня было слишком наивно. Клиника и этот коновал от психиатрии никуда не денутся. Но, кажется, у меня все-таки появилась цель. Не самая близкая, но цель. Теперь нужно прийти в себя, остыть, подождать, пока про меня забудут, и только потом начать расследование. Я услышала за спиной шуршание камней и обернулась. Позади стоял настоятель монастыря. Обычно его сопровождали один или два монаха, но на сей раз он был один. «Нам стоит поговорить», — сказал он, повернулся и пошел прочь. «Даже знака никакого не подал, что мне нужно за ним следовать». «Ну, стоит так стоит», — вздохнула я и направилась следом. Мы пришли в небольшой темный зал с мягкими коврами на полу. В воздухе витал дым от благовоний, но самих палочек я не заметила. Зато у стены стояла небольшая картина в раме, на которую я вначале не обратила внимания. Настоятель присел на ковры и показал мне рукой на место напротив. И как только я устроилась, он махнул в сторону картины. «Знаешь, кто это?» Я вгляделась. В алых завитках пламени с портрета на меня смотрела оскаленная черная морда. В одной руке чудище сжимало меч, в другом – петлю из веревки, как будто хотела кого-то вздернуть на виселице. «Миёва», – догадалась я. «Да, тот, кем ты назвалась, Хану». Прикидываться бодхисаттвой перед этим человеком было глупо. Я это сразу поняла. — О, вы уже знаете… — ухмыльнулась я. — осуждайте Ни в коем случае. — Осуждать кого-либо вообще не стоит. Просто любопытно. Почему именно Миёва? — Так совпало. Все одно к одному. В основном из-за внешнего сходства. Настоятель выразительно посмотрел на портрет, потом на меня. Я заявилась к хану в красной одежде, случайно измазавшись в иле. Но это было последней каплей. Началось всё с того, что я увидела статуэтку Мьёвы с чёрным мечом, совсем как у меня. Клинок, обрубающий пути назад. И это не фигура речи. Хан вам подтвердит. А ещё я умею перемещаться силой мысли». «Один китаец мне сказал, что этот бодхисаттва символизирует постоянное движение без движения, тоже почти как я». «Или ты почти как он», — равнодушно добавил настоятель. «Наслышан о твоих подвигах. Впечатляет. Но такая сила влечет за собой большую ответственность». «Что, я кого-то уже обидела?» — дернулась я. «Может быть». Откуда мне знать? Я о другом. Твой ум сейчас будоражен воспоминаниями, планами. Ты живешь когда угодно, но не здесь и не сейчас. Размазано по времени тонким слоем. В итоге, куда ни ткни, везде тонко. Вот-вот порвется. Сконцентрируйся в одном месте, в одной точке времени. Тогда тебя там станет много, и ты будешь сильный». Я сегодня смотрел, как ты пыталась медитировать. Я вообще не понимаю, как это делать. Эти мысли, они же постоянно лезут в голову. А если я пытаюсь отключиться от них, то отключаюсь буквально. Возмутилась я. Потому что ты непрерывно анализируешь и планируешь, но не слушаешь. Он объяснял спокойно, как учитель нерадивому ученику. Кого я должна слушать? Себя. Только себя. А когда научишься, сможешь и к миру прислушаться. Не думать, не анализировать, а только слушать и чувствовать. Это легко сказать. И сделать тоже легко. Если не придумывать оправдание. Но я, кажется, знаю, как тебе помочь. Потому и позвал. Вот скажи. Ты когда свои чудеса творишь, ты разумом это делаешь. Смотря какие. Если вы про песнопения в Юртихана, явление тигра и так далее, то это, конечно, продуманный трюк. Но он сам решил меня испытывать. Знаю. Я про то, когда ты переносишься с места на место. Хитро улыбнулся настоятель. Я помедлила с ответом. Нет. Умом не могу это ни описать, ни понять. Это происходит как-то само. Я могу управлять процессом, но не понимаю его сути. Вот и постарайся во время медитации отдаться этому ощущению. Тому, что не понимаешь, а потому оно и не требует размышлений. Почувствуй его полностью. Слушай себя. Слушай мир. Но только не думай. Терпеливо произнес он. «Спасибо. Я попробую», — кивнула я, хотя внутри была полна сомнений. Звучало все это примерно как в анекдоте про «мышки, станьте ежиками, вас обижать перестанут». В принципе, вроде все верно сказано, да только как это все на практике-то реализовать? «Вот и хорошо», — кивнул настоятель. А через три дня мы еще раз поговорим и обсудим, что получилось. Он поднялся. Я не удержалась и спросила. «Вы же знаете, что я самозванка. Почему вы мне помогаете, учитель? Почему не выгнали сразу? Вас белый старец попросил?» «Нет, ты не самозванка, а я не учитель. Все намного сложнее, и когда-нибудь ты это поймешь». Помогать другим – святая обязанность каждого идущего по пути. миёва как и другие бодхисаттвы, занимался тем же. Достиг просветления и остался здесь, в обители страданий, чтобы протягивать руку помощи всем, кто встает на путь веры. Я смиренно пытаюсь сделать то же самое. Но все мы идем одной дорогой. Сегодня я протяну руку тебе. Завтра ты мне. На следующий день с севера подул холодный ветер. Тучи неслись над двором, как льдины на быстрой реке. Первые редкие мелкие снежинки кружили в танцы по гравию двора вместе с красными листьями. Это еще была не зима, но первый ее привет. Аванс. В комнате для медитации сразу стало неуютно. И дело не в прохладе, которая намеревалась проникнуть под одежду, как только я принимала неподвижную позу. Куда больше отвлекал ветер, находивший какие-то незаметные щели и принимавшийся насвистывать свою заунывную мелодию, сразу напомнившую мне тот смертельный реквием на костях, что я слышала в мертвом мире. Видение было слишком ярким. Я словно заново очутилась там, где однажды чуть не умерла. От этих воспоминаний мое второе сердце опять проснулось, и я отчетливо слышала его пульс. Энергия, что спасла меня тогда, вновь поднималась по позвоночнику из глубин и наполняла тело. От нее становилось теплее. В пальцах кололи мелкие иголочки, и теперь сконцентрироваться на своих ощущениях стало еще сложнее. Настоятель советовал погрузиться в чувство при помощи которого я ныряла. только как его вызвать, просто так, я понятия не имела. Как вообще слушать ощущение, которое в данный момент отсутствует? Я решила для начала попытаться вызвать привычный озноб, который возникал при нырке в отражение. Но, естественно, без воды ничего не выходило. Как ни напрягалась, как ни пыталась вспомнить нужное чувство, проще было пытаться кирпичную стену лоббом прошибить. От ветра глаза начали слезиться. Конечно, легче легкого было поймать слезу на палец, посмотреть на блестящую поверхность и вуаля. Только тогда никакого погружения в моментальное ощущение не случится. Я просто тут же нырну и все. И что же делать? Как можно перенестись без переноса? Как можно растянуть короткий миг? И тут я вспомнила озеро. Пучок нити, который засосал меня и перенес без моего на то желания. Там ощущение затягивания было продолжительным. Я ему поддалась, а если бы нет, то могла бы растянуть мгновение. Пучку нити перехода тут неоткуда было взяться. Хотя… А вдруг? Я закрыла глаза. Никогда не могла объяснить, как именно я вижу нити чужих нырков. Зрения для этого точно не требовалось. Конечно, монастырь массово никто не перемещался, кроме меня. Моя нить перехода, ведущая к белому старцу, так извинела в воздухе. Да, это маленький грех, но в этом мире не было аналога мрака, который бы за это штрафовал. Я потянулась к этой нити, но так, чтобы, не дай бог, не дернуть ее. как сапер, который аккуратно, медленно роет под мины, чтобы не задеть взрыватель. Я не стала тянуть за нить, а лишь мысленно тронула, как струну. И нить зазвенела. Внутри меня родился даже не озноб перехода, а лишь тень его. Но я ухватилась за это ощущение и постаралась как бы зациклить его. Оно было моментальным, но я всеми органами чувств проигрывала его снова и снова внутри себя, делая все сильнее и сильнее. Это был уже не звон нити. Звук, озноб и легкое головокружение перехода существовали теперь сами по себе. «Ну вот он! Нужный набор!» Я погружалась в него все больше, только как превратить его в медитацию все равно было непонятно. «Это же не релаксация, а наоборот напряжение, и еще какое!» И тут ощущение нырка в отражении переплелось с энергией, бурлившей на кончиках пальцев, с моим вторым пульсом. Как будто второе загадочное сердце само внезапно решило включиться в этот процесс и застучало в висках, как огромный там-там. «Теперь это еще меньше походило на медитацию». Сила переполняла меня настолько, что как выйти из этого заряженного состояния, я уже не понимала. Само точно не рассосется. Если эту энергию не выплеснуть сейчас, она меня просто разорвет. Пусть лучше уйдет в никуда. Например, я столько раз пыталась перенестись в свой красный замок из этой временной параллели, и каждый раз неудачно. Я выплеснула накопленную силу, мысленно представив парадный зал замка. Это было как разряд тока. Я даже не удержалась на ногах и упала на пыльный каменный пол. С трудом поднявшись на четвереньки, я огляделась Комната для медитации исчезла. Я сидела на полу главного зала Красного замка. Как заказывала. Голова слегка кружилась. Так что я, кое-как поднялась и, пошатываясь, пошла в сторону крыла, где располагалась моя спальня и машина для управления временем. Что-то меня напрягало. Что-то было не так. В сознании грыз какой-то червячок, намекавший, что упущено что-то важное. И я снова огляделась. Пустой зал. Ничего особенного. Только мои следы в пыли. Стоп! Что?! «Никогда в моем замке не требовалась уборка. Время было над ним невластно, потому что, когда я отсутствовала, тут не проходило ни секунды. Пыли просто ниоткуда было взяться. Ну, то есть, если бы я прожила в замке месяцы, а не несколько дней случайными набегами, то, наверное, она бы появилась, но точно не в таком количестве». Пришлось оглядеться более внимательно. Только тогда я поняла, что именно обеспокоило меня еще больше, чем грязь и пыль. В парадном зале отсутствовал мой портрет. Я не выдержала и побежала к машине времени, чтобы проверить, что с ней. Ворвалась в нужное крыло, подлетела к заветной двери, на которой на этот раз не было ни следа моих собственных посланий самой себе. Распахнула ее и недоуменно уставилась на пустое помещение. ни следа от сломанного мной аппарата. Точно так же и в спальне не оказалось ничего из того, что я туда когда-то приносила. Сейф и гардеробные тоже были пусты. Помчалось другое крыло, уже зная заранее, что там увижу. Галерея картин тоже сверкала дестенно чистыми, немного пыльными стенами. Замок был как будто мёртв. Он больше не был моим. Это просто пустое чужое здание. Я обошла его весь, только наружу не смогла выйти. Входная дверь была закрыта, а ломать ее мне не хотелось. Выглянула в окно в сад. И тут тоже были перемены. Розы раньше были пышнее, а теперь часть еще пребывала в бутонах. Что вообще происходит? В замке как будто что-то сломалось. Я с тоской огляделась. Ещё одна горькая потеря. Это место больше не было родным. Оно вообще больше не было моим. От этого внезапно даже заплакать захотелось. Делать было нечего. Пришлось потянуть за нить перехода. Я даже поразилась, какая она необычная. Звенящая, натянутая и даже как будто толще, чем обычно бывает. Да и поддалась она немного с трудом, но все-таки я снова ощутила разряд, хотя на ногах все-таки устояла. Помещение для медитации оказалось пустым. Я даже опешила сначала. Как так? Когда я в замке, то время в остальном мире должно замереть. А потом опомнилась. Замок сломался. Значит, и эта его функция больше не работает». Хотя больше в комнате никого не было, и вообще настало время ужина, но я все равно решила остаться, чтобы разобраться в том, что произошло. Я впервые переместилась без воды, просто на одном воспоминании о переходе. Причем переместилась туда, куда при помощи отражения попасть никак не могла. Еще следовало разобраться почему, но сам факт – нырок в отражение без воды. Я боялась, что упущу это ощущение и не смогу повторить. Нужно было как-то его закрепить. Самым безопасным местом, которое пришло на ум, был тот самый горный источник, у которого я набирала воды для Хана. Вновь поймать зудящее ощущение нити перехода было куда проще. Энергии потребовалось немного. Пульс в ушах уже не стучал, как бешеный. По телу просто прошла волна озноба. И я оказалась в горном лесу у журчащего родника. Вышло даже слишком легко. Не сравнить с первым нырком в замок. Вернувшись в помещение для медитаций, я как-то сразу успокоилась. «Пусть теперь попробуют меня арестовать. Если мне не нужна жидкость, то я сбегу из любого плена». От этой мысли сразу стало как-то спокойнее. Да и голова вдруг начала работать ясно. Как будто я впервые за последнее время пришла в себя после сумасшедшего дома и последовавшей за ним гонки с преследованием, и смогла трезво думать. Поняла, что теперь я управляю ситуацией, и снова почувствовала себя в привычной роли. «Хватит бегать и прятаться! Теперь моя очередь действовать!» Первым делом нужно было во всем разобраться. пока я как слепой котенок тыкалась мордочкой во что попало от того что ничего не понимала мне не хватало информации и начать следовало бы с клиники где про меня подозрительно слишком много знали только вот как сунуться в это осиное гнездо куда меня и так собираются доставить под конвоем одна я точно не справлюсь мне нужен был помощник Кто-то, кто хорошо умел добывать информацию. Только как его найти во временной параллели, где меня никто не знает. И тут я вспомнила, кто умел гениально выведывать что угодно. Мира! Кем бы она ни была тут, она точно способна мне помочь. Вот только захочет ли? И как мне убедить человека, совершенно меня не знающего? Но об этом я подумаю после. Сначала следовало ее найти. Я вскочила от нетерпения, но тут же критически оглядела себя. Заявиться куда-либо в подобном монашеском одеянии было явно не лучшей идеей. Нужно было наконец привести себя в приличный вид. Первым делом я вообразила банковское хранилище из моего родного мира. Такое, где полки с кучей привычных мне денег. и нырнула, воспользовавшись новым умением обходиться без воды. Почему-то это оказались евро, а не рубли. Но привередничать я не стала. Никогда не была за границей, не стоило и начинать. Так что, несмотря на валюту, в Париж я не подалась, а нырнула в Москву. В какую-то из ее версий. Город оказался не слишком знакомым, но обменники в нем присутствовали, а мои купюры подозрений не вызывали. Пачка евро превратилась в цветастые и по виду пластиковые незнакомые мне деньги, на которых, правда, было написано «рубли». Дальше все было просто. Магазины везде и во все времена одинаковы. Разве что мода в этом городе была странной. Но я все же смогла найти черные джинсы, черную водолазку и кожаную куртку. Поверх этого накинула черный кожаный, подбитый мехом плащ. И только после этого вообразила в себе мир вот такую, как я ее помнила в последний раз, но почему- то ничего не вышло. неужели я снова потеряла способность перемещаться без воды, или мира погибла, а может ее вообще не существовало в этой линии времени? Я попробовала снова, вспомнила, как в монастыре накопила энергию и тут же ощутила, как у висках застучало второе сердце. Сила вновь наполнила меня. И когда я почувствовала, что вот-вот лопну, я снова вообразила Миру, постаравшись мысленно ее состарить. Разряд. Я снова чуть не упала, если бы меня кто-то не поддержал. Это был бар. Я оглянулась. Меня поставил на ноги усатый, темноволосый, смуглый мужчина. Он что-то сказал, кажется, по-испански. «Аккуратнее, детка». «Тебе, кажется, лучше больше не пить», – перевела Рыжая. Улыбнувшись Спасителю, я выскользнула из его рук и огляделась. Мира сидела ко мне спиной за стойкой бара. Свой стиль за прошедшее десятилетие она почти не поменяла. Я молча подошла к ней и села рядом. Нужно было как-то начать знакомство, но в голове пока не было ни единой идеи. Мирра повернулась ко мне. Да, по ней было видно, что прошли годы, и прошли они небесследно. Но ее фигуре до сих пор могли бы позавидовать многие двадцатилетние девицы, да и морщины ее совсем не портили. На ней были серые брюки с завышенной талией и белоснежная мужская рубаха с большим воротником в стиле семидесятых. Примерно такое я ее и помнила по первой встрече в Тресте. И вдруг... Мирра влепила мне пощечину. Это было не настолько больно, хотя рука у неё была твёрдой, как раньше, сколько шокирующе неожиданным. Мне даже сказать ничего не удалось. Я просто стояла и растерянно моргала. Говорить начала она. «Я так и думала, что когда-нибудь это произойдёт». «Спустя кучу лет я буду глушить Ром в баре, а ты вдруг возникнешь на пороге, как ни в чём не бывало, всё такая же молодая. И скажешь...» Она сделала театральную паузу. «Мне нужна твоя помощь», — как заворожённая прошептала я.